Глава первая. Весна, лес и медведь с восторгом. Посвящается моей маме, моему убежищу. Со стороны дач весенний лес, полный упоительных свежих запахов, щебета птиц, островков упорно не тающего снега и пожухлой прошлогодней травы, сквозь которую уже активно пробиваются острые зеленые стрелы нового травяного поколения, зашли молодая женщина и трое подростков. Их сопровождала развеселая компания из четырех собак и одного мини-пига. — Лиз, да мы бы выгулили Крока и Дила. Ты же знаешь, что они нас слушаются. — ворочал Мишка, несколько обиженно посматривая на Лизу. Двое белых бультерьеров носились вокруг в компании черного Тима и Фунтика. Вся эта кавалькада пыталась расшевелить огромного лохматого гиря. — Ну, давай, побегаем. Че ты как сыч? Уговаривали его попеременную то Крок, то Дилл. Но Гирь только насмешливо косился на тяжелые бультерьерские морды, нипочем не соглашаясь вести себя легкомысленно. — Мы успеем, если что. Они нас слушаются. Булькам очень хотелось узнать, кто бегает быстрее — Тим или Гирь. Тим был рад поучаствовать в забеге, зато Гирь шел за своими подопечными, Пашкой и Полиной, словно привязанной. — Кто они? — Гирь кивнул на ПП. — Они никого и никогда не слушаются. А потом мне Нина сказала, чтобы я глаз с них не спускал. Пас, вот ей пасу. Бультирееры с П.П. общались значительно меньше Гире, поэтому с сомнением покосились на близнецов, которые беззаботно болтали с Мишкой. Да что их постита? Они вроде не убегают. Да и потом ты ж сумеешь их собрать. Мы недалеко бегать будем. Они не убегают. Они сами кого хотите заставят убегать. Правда сейчас не тот случай. Насмешливо фыркнул гирь. Пока собаки обсуждали ПП, Поле, Пашка и Мишка заинтересовались тем, что Лиза пристально оглядывает окрестности. «Лиз, ты чё такая, словно тут медведь водится?» Мишка недоуменно пожал плечами. «Про медведя не знаю, но Ностро тут опять стало появляться». Непонятно объяснила Лиза. «Ностро?» Удивленно переглянулись ПП. «Именно». А вам что, Нина не рассказывала, как Ностра за незнакомыми охотится, причем только мужского пола, хотя вроде детей она не трогает, но вы же уже не совсем дети. Короче, кто ее знает, что там в голову взбрыдит этой козе. Пашка передглянулся сестрой и папара сыхотались. Гг, коза, коза Ностра. Сквозь смех расслышала Лиза. Именно, я уж не знаю, что сподобило хозяйку ее так назвать. Хотя у нее все козы с забавными именами. Мишка дернул плечом. Это ты оказывается нас выгуливаешь, чтобы мы с Козой не встретились. Он вообще-то Ализе думал лучше, а сейчас даже несколько разочаровался. Правда, Ализа только усмехнулась. Анекдот знаешь? Весна хочет со влез найти берлогу и разбудить медведя, а потом бежать, бежать от него, задыхаясь от восторга. Вот если ты и Пашка Ностров встретите. У вас есть все шансы на такой весенний марафон. — Коза Ностра — страшный зверь! — пренебрежительно рассмеялся Пашка. — Да вы за нас не волнуйтесь. Мы уж как-нибудь с козой справимся. — Подумаешь, какая ты козюля! — А-а-а! Режим «Безумству храбрых» поем мы песню! — кивнула Лиза. — Видишь ли, Ностра — коза крупная, рогатая и очень быстрая, восемьдесят килограммов живого веса, с острыми рогами. Примерно такими же копытами и очень хорошо развитым интеллектом. Это вам хороший моей Никод ночёл. Она в прошлом году по весне наткнулась на несколько нетрезвую компанию, прибывшую на отдых. Тебя между тут ещё не было, и ты не знаешь, как она гоняла мужиков по всему лесу. А мне Андрей и его родители подробно рассказали. А ведь тоже началось с того, что да она мле коас бояться. Нет, можно и не бояться, конечно, когда ты на дереве сидишь. Главное уточнить, выдержит ли она у тебя. «Вы что, кто-то рухнул?» «Конечно. Я же говорю, люди переотдыхали». Как я поняла, кто-то там вспомнил, что козлятины тоже едят, и на свою беду сказал-то вслух. Да мало того, что сказал. Оно же к козе предъявил. Потом из них уже никто ничего не говорил. Дыхание берегли. Потому что первого козлятина-любителя Ностро двинуло лбом так, что пока бедолага летел, аж протрезветь успел. «И куда-то летел?» заинтересовался Пашка, на всякий случай осмотрев окрестности. Первому свезло, он долетел до сосны и как-то сразу на нее влез. Видимо, помогли остаточные кинетические последствия от близко козьего контакта. А потом, когда он добрался до ветвей, там и засел, вцепившись в дерево, как дятел. При этом еще и вопил, пытаясь предупредить своих приятелей. — А ничего, сходу не врубились, что лучше сматываться? — уточнил Пашка, на всякий случай усилив наблюдение за окрестностями. — Паш, ну ты чего? Говорят же тебе, не трезвые они были. — упрекнула брата Полина. — Небось, на подвиги тянула. — Точно. Лиза кивнула. Следующий кандидат на премию Дарвина, наоборот, в атаку пошел. Прихватил какое-то трухлявое, как потом выяснилось, бревнышко и рванул на ностру. А у нее особенность такая. Если на нее замахнулись, все, можно тушить фонари и самозакапываться в окопах. Мишка недоверчиво возрился на Лизу. Между、да、тем может сделать коза против мужика с бревном: отступить, развернуться, разбежаться, прыгнуть и встретить бревно в полете, доложила Лиза. Андрей говорит, что мужику повезло, что бревно сломалось и половина его рухнула в сторону, потому что если бы оно было крепким, то прилетело бы вместе с носорогой на безталковую голову этого умстителя. Слышны спросить: а так к нему что только коза прилетела? Восторженно, блестя глазами, уточнил Пашка. — Ну да, уронила, конечно, чудака в небольшой овражице. Но ему опять повезло. Ностра просто проскакала дальше, а могла бы и попрыгать. — А дальше? Ну, когда она проскакала? Полина сложила ладони, умоляющей глядя на Лизу. — Дальше что? И сколько их там было-то, козоборцев этих? Андрей говорил, что восемь человек. Но двое были умнее, а, может, попраздновали поменьше. Короче, просекли, что надо делать ноги. И смылись. Только габаритки на машине сверкали. Шесть рокозаборцев встретили Ностру. Нараспев произнесла Полина. — Почти как десять негритят. — Ну да. Как-то так и получилось. Только менее трагично, конечно. Кивнула Лиза. Один застрял на сосне, второй так и валялся во вражке. Из четверых оставшихся один заперся в машине, один заделался спринтером и рванул в сторону дач. Собственно, он-то Андрею и встретился. Правда, его не сразу поняли, потому что он долго отдышаться не мог и все старался подальше от леса смыться. А еще двое. Полинка уселась на сломанное зимними ветрами дерево и обняла за шею бдительного Гири. Да вот с ними-то и были основные приключения. Один решил было повторить подвиг своего взлетевшего на сосну приятеля, но не учел, что дерево надо выбирать по уму. Вначале он попытался взобраться на что-то тонкое и коза начала деревце бодать, пока его не сломала. Тогда этот чудак помчался дальше и влез на одичавшую яблоню. Там решил, что он самый крутой древолаз в лесу, его ностро оставило на закуску. А пока он там кривлялся и вопил всякие глупости о человеке, царе природы и тупых тварях, от души погоняло последнего чудика, который жаждал козьего шашлычка отведать. Пашка покрутил пальцем у виска. — Чего люди иногда так разбирают? Не пойму никак. Вроде взрослые же, а ведут себя хуже подростков. Лиза развела руками, показывая, что сама удивляется такому парадоксу. Машинально почесала бультерьеров за ушами, чтобы жест даром не пропал, и продолжила. Когда Андрей с отцом и Артемом, Ларисыным мужем, прибыли на место пикника, там словно мамой прошел, причем много раз и в разных направлениях. Чудака, который висел на сосне, подавая голосовые сигналы, едва уговорили спуститься. Он сразу влез в машину Артема и категорически оказался выходить. Страдальцы из Аврашко вытягивали буксировочными тросами, и не потому, что овраг глубокий, а потому, что мужик с перепугу обессилел совсем. Пришлось его волоком тянуть. Тот, что заперся в машине, клялся, что коза тут рядом и только и ждет, чтобы напасть, поэтому машина он не откроет, а где ключи не знает. Самого последнего выловили из ручья, потому что Ностро, видимо, решила, что он упарился, пока бегал, и ему надо остыть. Там ручей курица по колено. Так она его в воду загнала и не выпускала, пока ей не надоела. Сама-то ускакала, а этот журавль там в ручье так и стоял. Зачем? — изумился Мишка. Да если бы он знал, может и сказал бы. Лиза снова развела руками, и бульдогеры в надежде подобрались поближе. Но наибольший шок был у того, который на яблони забрался и оттуда митинговал. Она и яблоню таранила. Полина чувствовала себя в полной безопасности, поэтому восторженно внимала рассказу, не отвлекаясь на наблюдение за окрестностями. Ну скажите, что она таранила яблони? Зачем? Она туда просто забралась. Лиза вздохнула. Понимаешь, у нас очень много людей вообще ничего не знают о том, кто их окружает и может встретиться. А собаках и кошках это толком не знают. Что ж там говорить про косы свиней? Да мой золотой, вот прямо от тебя. Лиза, нагладив булек, почесала спинку Фунтику, закатившему глаза от восторга. А ежах и крысах, а жабах и лягушках, ужах и гадюках, а птицах и насекомых, причем не каких-то там экзотических, а наших родных, тех, с которыми можно в любой момент столкнуться. Вот этот вот яблочный чудак понятия не имел, что козы по деревьям могут скакать, как кошки, а то и лучше, особенно если дерево с множеством веток, как тот дичок. Лиза присела рядом с Полиной, и к ней тут же приткнулись мечтательно прижмурившиеся крок и дил. Неправда, чего лучше-то? Правильно успокоиться, плотненько прижаться к ногам любимого человека, уложить тяжелой мордой ей на колени, ощущая, как спина пригревает весенний солнышко, а ласковый ветерок касается острых белых ушей. Короче, этот самый царь горы. В смысле яблони сидел себе, ощущая свою особу в полнейшей безопасности, вопил, грозился, что поймает до、да、на мясо пустит это тупое животное. И тут это самое животное коротенько разбегается и сигает по веткам как белка. Не чу себе белочка с рогами и весом восемьдесят кг? Присвистнул Мишка. Ага. И вот все это великолепие оказывается в аккурату физиономии умника. Лиза припомнила рассказ мужа и негромко рассмеялась. «И чего Ностро с ним сделала?» — поторопила рассказщицу Пашка. «Да ничего. Просто стояла рядом на ветке и смотрела в упор. Так, знаешь, глаза в глаза. А царь природы сидел, как птиц, и подвывал на одной ноте. Мужики даже не сразу поняли, что это такое в лесу завелось-то». «А на наших Ностро не напало?» — осторожно уточнил Мишка. «Казаш не дура!» она их знает отлично Андрюшкина мама и отец у ее хозяйки козье молоко и сыр покупают Артем и Лариса тоже короче когда Ностра узрела нормальных людей она решила что свой долг перед миром и обществом выполнила элегантно спустилась с яблони подошла к Андрею взмеемекнула типа все что могла я сделала а дальше сами сами и удалилась домой благо тут близко а как этого птицы снимали Живо заинтересовался Пашка, который когда-то по малолетству рухнул с яблони и залезать на них до сих пор слегка не любил. — Сказали чудаку, что эта коза за козлом пошла, за подмогой то есть. Лиза хмыкнула. — Птиц прямо полетел вниз. Муж говорит, странно, что не вверх. Крыльями так махал, что запросто мог бы. — Как-то они слабо отделались. Полина хищно сощурила глаза, от души посочувствовав приличной, хорошо воспитанной казе. которая мирно пошла в лесу и вдруг наткнулась на восьмерых нетрезвых агрессивных представителей гомосапиенс с ножами и идеями приготовления шашлыка из козлятины. Да нет же, отделались они вовсе не слабо, потому что тот, который запрыгнул в машине, так и не вспомнил, куда делал ключи, и вся эта развеселая, правда уже абсолютно трезвая компания ползала на четвереньках и искала их. Машина новая и недешевая, жалко было портить проводку. Четверо искали, а двое стояли на стреме, ожидая нового визита Носта, еще и с подмогой. А потом, когда они доехали до дома Андреевых родителей, его мама под братье душевной предложила им мулачка выпить. Козь его! Вы бы видели, как мужиков перекосило. Вот что может сделать одна единственная коза с правильным характером, креативностью и оригинальной кличкой. — Да что-то я прям зауважал эту козу, — признался Пашка. А как так получилось, что мы с ней в прошлом году не встретились? Когда за козами смотрит Анна Михайловна, их хозяйка, они далеко не уходят. А весной она ежегодно уезжает к родственникам, хозяйством занимаются ее взрослые дети, а козы их воспринимают как людей, которых служатся необязательно. Объяснила Лиза. А так-то они очень послушные. Козел так и вовсе может с сторожевой собакой работать. Заячек такой умный. Заячек? И че, козел что ли? изымились слушатели. «Ну, я же сказал, что у тамошних рогатых имена забавные. Есть коза Жужелица, Киса, Павлина Зайковна, ну, еще как-то. Этих я лично знаю. Они, когда я за молоком езжу, меня к дому проводят. Коза гвардия такая». «Надо с ними познакомиться обязательно». Полина воодушевленно оглянулась на брата и приятеля. «Правда, мальчики?» «Чего-то пока не хочется. Лучше дождаться, пока эта самая козья хозяйка из гостей вернется». Задумчиво произнес Мишка. — Кто их знает, как у них голова работает, у коз этих. Тим гавкнул, объясняя хозяину, что защитит его от всех коз мира. А ПП прищурились и переглянулись. Вот с козами они раньше дела не имели, и это досадное упущение надо было устранить. Чем скорее, тем лучше.